Глава восемьдесят седьмая Предостережение Получена руна им материального щита. Руна заклинания. Ранг бронза. Получена руна развития. Ранг бронза. Получена руна развития. Ранг бронза. Вместе с рунами я зачерпнул пригоршню снега и размазал ее по разгреченному лицу. Изо рта валил пар. Иглой наискось пронзивший небо, разгорался застывший навечно в зените Неподвижный небесный трон, даривший единство незримое тепло и окрашивавший окружающий мрак в холодные лиловые краски. Наблюдая чужой небосвод, я от чего-то именно в этот момент ощутил себя мелким, потерявшимся и заблудившимся. "Какие ироны выпали с Лятского Дрейка?" поинтересовалась Ви в своей неподражаемой манере. "Два развития из защитного заклинания и материального щита", ответил я, доставая нож. "Вероятно, защитная способность, которая нам не дала дистанционно убить его". Что ты собираешься делать? с интересом спросила Ви. Вырежу сочное с на ядро, равнодушно бросил и вогнал в тушу нож на всю длину. Потом тело окоченеет на морозе, и придётся его топором рубить. Ты слишком много общался с Алом, хмыкнула Вандераристер. Он из варварского племени с кровавых болот. Будь его воля, он бы и шкуру снимал со звёздных монстров. Думаю, что мясо кости колки и когти тоже сумел бы пристроить. Так туша из мёнынах животных тоже имеет ценность. Задал я вопрос, не отрываясь от своего дела. «Как тебе сказать, ля? Имеют. И не то?» Пренебрежительно махнула рукой Витория. «Но ценность их сомнительна. Если человеку без гвоздя жрать мясо мутировавших животных, то могут появиться мутации и неконтролируемые способности». «Какие мутации и способности?» Задал я на водящий вопрос, чтобы получить больше информации. «Всякие разные. Мутации редко бывают полезными, а способности контролируемыми». Уже давно ходят истории про то, что предки ургов были дикими восходящими из-за рядно покорёженных лядских мутаций, а потом у них это закрепилось в потомстве. Размыто ответила Ви. Если у тебя нет гвоздя в запястье, то ты не можешь поглощать звёздную кровь обычным для восходящего способом. Вот как. Я сделал поперечный разрез. Наблюдатель считает диких восходящих однозначным злом и выдаёт задание на их уничтожение. Всё так печально. Она замешкалась и ответила не сразу. В хрипловатом, надтреснутом голосе младшего офицера не было обычной уверенности. "М-м", промямлила Вив в не свойственной ей манере. "Не совсем". "Виктория, что значит это твоё не совсем?" попытался я прояснить для себя ситуацию, оторвавшись и посмотрев на неё. Она молчала несколько секунд, потом, словно бы решившись, выдала: "Слушай, то, что я сейчас скажу, никакая не тайна. Это знают все". не говорить о таком в Аркадоне нельзя. Могут быть последствия. Понимаешь? Хорошо, всё понял. Слушаю тебя, кивнул в ответ я, возвращаясь к своему мясницкому занятию. Неуда ты не понял, небесный. всплеснула руками моя собеседница. Кормить невосходящих звёздными травами мясом звёздных монстров, звёздными минералами опасно, потому что они получают неконтролируемые генетические изменения. Могут получить способности, с которыми не совладают. и в итоге заполучить психическое расстройство. Хорошо, если это будет расстройство безобидное, вроде страсти теребонькать бубенчики или копаться в мусоре. Но бывает и такое, что изменившийся ляцкий дикий восходящий становится опасен для всех вокруг. За чистотой крови следят инквизиторы. Они же, если решат, что ты еретик, могут укоротить на язык, а то и на голову. У них это ля быстро. Поэтому даже не пытайся в присутствии инквизиторов или незнакомых тебе людей и не пытайся. занимается сбором ресурсов, содержащих звёздную кровь. Да ладно, ладно, поднял я руки, уже испачканные в крови Дрейка. Чего ты разошлась-то? И не болтай про это, Ля, добавила моя спутница. Понял. Ого, с первого раза. Если нужно, принесу тебе звёздную клятву. Не надо ледских клятв, буркнула она совсем уж тихо. Чем меньше ты теребишь наблюдателя, тем меньше он на нас обращает внимания. Могу сказать, что он не человек, а нечто непонятное и неизмеримо большее. Плевать ему на тебя и на меня, да и на любого в единстве. Его задача — сохранить виды и популяции растений, животных и всякого такого. Отправить сотню копий восходящих на олядское невыполнимое задание запросто. В итоге выяснится, что все он затеял, чтобы спасти вид каких-нибудь луговых юров, потому что оперирует наблюдатель не чем-то там благополучием, а выживанием популяций. Я промолчал, переваривая полученную информацию. Руки выполняли механическую работу, нисколько не мешая разуму осваивать и анализировать полученные сведения. «Витория, так что ты мне хотел рассказать?» — спокойно переспросил я. Услышав, как звякнул нож обо что-то твердое, запустил внутрь руку и нащупал там сферу. «Если принимать особые препараты, сделанные из сущностных ядер, плоти животных, особых минералов и растений, то все не так страшно». Наконец выдала Вандер Аристер. «Наблюдатель уничтожает диких восходящих, потому что они не могут контролировать свои способности. Но существуют особые техники приема пилюль, микстур и втирания мазей, которые с помощью техник и упражнений могут подготовить тебя к стигмату. И ты начнешь с почти полностью заполненными атрибутами мусорного ранга или даже начальной бронзой. Твои друзья-диги про это знают немало, особенно их ведьмы». Я, наконец, надежно ухватил ядро и вырвал его из груди Дрейка. Обтер сферу о снег, и стер с рук кровь. На просвет ядро казалось непрозрачным сапфиром с темными вкраплениями. По размеру не превышало крупный грецкий орех. Опустив его себе в карман, вскочил в седло. «Поехали!» — задумавшаяся Вики внула. «Угу!» Мы тронули своих Таура бодрым шагом по направлению к форту. «У меня только один вопрос остался». «Какой?» — заинтересовалась Вандер-Аристер. «Если все так, как ты говоришь...» И препараты со звёздной крови могут помочь обычным смертным подготовить себя к восхождению, начал я. То почему это считается запретной темой? Ты явно плохо меня расслышал, небесный, вспылила Витория. Они под запретом, потому что небольшая ошибка и передозировка и всё, получается мутант, сумасшедший, дикий восходящий, или всё разом. Нет, отрицательно покачал головой я. Я сейчас о том, если курс приёма препаратов был успешен, что с такими людьми случается, если они не получают стигмат? Они становятся как восходящие с атрибутами мусорного ранга, только без скрижали. Хотя некоторые из них могут овладеть кое-какими способностями, нормальными, которые никак не назовешь. «И с психическим здоровьем у них все нормально», — уточнил я. «Ну, да», — неуверенно ответил Ви. «Если в системе приема не было ошибок, то с телом, духом и разумом у них все нормально. Атрибуты растут и улучшаются. А значит, они становятся сильнее, здоровее и крепче». А если они и дальше продолжат принимать препараты со звёздной кровью? Попытался докопаться до сути. Такие люди становятся дикими и восходящими. Ну что если? Так небесный. Я тебе всё рассказала и даже больше. Давай этот ледский разговор прекращать, пока мы с тобой до ереси не договорились. Мы ехали молча, пока не показались стены форта. В тишине тоже было хорошо. Ничего нового не узнал, зато и мытюги Вандераристр слушать не пришлось. Полуразрушенное и всё ещё дымящееся укрепление посреди поля, усеенного трупами, тут и там разрываемых падальщиками, производило гнетущее впечатление. Валы, мощные стены, а за ними возвышался грозный имп. Сколько мы здесь? В этом форте на краю мёртвого леса? Нет, ни не месяца, ни не недели, а несколько жалких дней. Виктория правильно тогда сказала: "Быстро живём". После того, как я попал в единство время словно перестало иметь значение, как что-то незыблемое, растягиваясь и ускоряясь по собственной прихоти. Хотя, может, так было всегда? Я почти не помню себя прежнего. В любом случае, я живу в долг с того самого момента, как осознал себя здесь, ведь моей судьбой было погибнуть вместе со остальными. Только сейчас до меня стал доходить масштаб происходящего вокруг: вторжение, одинокий форт, несколько сотен диггов и меньше десятка выходящих. отбившихся от придового отряда несчастлимых орд мутантов-ургов.